Представьте себя советским разведчикам-аналитикам. На стол положили совсем пустяковые сообщения. Гитлер в 1940 году собрал всех германских писателей. Год их гоняли по стрельбищам, полигонам, теперь им присвоили звание до генералов и готовят к отправке на советскую границу. Отправка тайная, с элементами маскарада. Некоторых из них выдают за интендантов, специалистов по снабжению с сапогами и шинелями. Как бы вы? Советский разведчик, аналитик отреагировали на такое сообщение, чтобы вы доложили своему начальству. Но в Германии ничего подобного не происходило. Происходило все это в Советском Союзе. Если подобные сведения доходили до германской разведки, то как по-вашему она должна была реагировать? Что докладывает своему командованию? С одной стороны, успокаивающие сообщения ТАС, с другой. После упреждающего удара Гитлера необходимость маскарада отпала, и всем писателям интендантские звания поменяли на стандартные армейские. Но была же причина, по которой перед войной весь этот маскарад затевался. Еще вопрос. Если бы Гитлер не напал, то что намеревался делать Сталин со своими писателями,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 Тогда он вполне обходился без военной подготовки и без офицерского звания. А летом 1940 года зачем-то потребовалось начать массовую подготовку к войне журналистов и писателей. Летом 1940 года плана Барбаросса у Гитлера не было, а у товарища Сталина план уже был. Наши прозаики и поэты на самую малость опоздали. Курс военной подготовки завершили, звание получили, прошли распределение по фронтам, армиям, корпусам, дивизиям, чемоданы уложили. И вот уже должны были разъехаться по своим фронтовым редакциям. А тут Гитлер напал. В момент последних приготовлений Гитлер застал не только Константина Симонова с собратьями в Перу, но и всю Красную Армию на погрузке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 Письма, которые я получаю от своих читателей, не мое достояние. Эти письма свидетельства наша память, наша история, наше прошлое, а значит и наше будущее. Поэтому обещаю, письма о войне опубликую. Не знаю когда и сколько тому, но знаю, что это будет самое интересное из того, что о войне написано. Всех, кому пока не ответил лично, прошу простить. Прошу учесть ситуацию, в которой я оказался, всем, кто мне написал, благодарен. Были письма ругательные, их авторам я более всего и благодарен. Каждый из нас допускает ошибки, каждый грешен. С вашей помощью хочу ошибки исправить, с вашей помощью хочу отшлифовать свои книги так, чтобы их смысл был понятен каждому. Любую критику в письмах и в прессе не просто читаю, а скрупулезно изучаю. За один год собрал более трехсот рецензий на ледокол. Иногда это целые погромные страницы. Порой даже хотел загрызнуться, Но Гру приучил к смирению. Уважай противника. Старайся понять его доводы. Старайся извлечь пользу даже из гнева своих врагов. Я стараюсь. Всем, кто писал разгромные и похвальные рецензии, Обещаю, когда-нибудь выпущу целую книгу с подробными ответами на критику и постараюсь детально ответить на все поставленные вопросы.